Лишь по иронии судьбы, именно этот кид считался у современников, а затем и в более поздних преданиях, не иначе как идолом пиратства. Поэты посвящали ему баллады, шарманщики воспевали его как героя. Согласно легенде, он обладал несметными сокровищами, которые якобы где-то зарыл. Все это не соответствует истине. Кэд знал, что его повсюду разыскивают как преступника. Он отправился в Лонг-Кейвен и послал новому губернатору Нью-Йорка сообщение о том, что имеет на борту 30.000 фунтов для лондонских кредиторов и что все вести об объявлении его пиратом являются ложными. Губернатор дал неопределённый ответ с двойственной формулировкой. В его письме говорилось, что если Всё выглядит так, как утверждает Кид, то он может прибыть в Нью-Йорк со спокойной совестью. Оставив предварительно сундук с золотом у смотрителя маяка, Кид явился к губернатору. Тот потребовал, чтобы Кид немедленно представил письменный отчёт об экспедиции. А через 2 дня Кид был арестован и брошен в тюрьму, а затем в закон в цепи и отправлен в Лондон. В мае 1701 года, после расследования, которое продолжалось целый год, состоялся судебный процесс. Кит был признан виновным в пиратстве и убийстве канонера Мура. 23 мая 1701 года его повесили. Глава 19-я пираты Багамских островов и королевское амнистия. Начиная примерно с 1703 года, Багамские острова, как в своё время Тортуга и Ямайка, стали привлекать внимание пиратов. Среди множества островов, большинство из которых были необитаемыми или представляли собой небольшие утёсы и рифы, выступавшие из воды, Пираты, прежде всего английские, избрали для своей главной базы остров Нью-Провиденс, которым дважды обладали англичане. Багамские острова были открыты в 1492 году Колумбом. Однако для испанцев они оставались бесполезными землями. Испанцы переселили коренное индейское население на Испаньолу как рабов. В 1629 году здесь осели англичане и начали завозить на острова в качестве дешёвой рабочей силы невольников из Африки. В 1677 году англичане были вытеснены испанцами. Затем англичане вторично заняли остров. В 1703 году во время войны за испанское наследство испанцы и французы совершили нападение на Баганские острова. Сожгли на острове Нью-Провиденс город и порт Нассау и вместе с плантаторами и рабами-неграми захватили в плен английского губернатора. На острове осталось всего несколько жителей, которые сумели укрыться в лесах. Остров Нью-Провиденс и его порт Нассау явились идеальным местом для укрытия пиратов. После того, как торговлей и мореходством начали все больше перемещаться в сторону североамериканского побережья, северные багамские острова стали в географическом отношении необычайно выгодной оперативной пиратской базы. Порт Несау давал надёжное укрытие значительному количеству кораблей. Несмотря на мелководье, туда могли всё же заходить суда водоизмещением до 500 т. Более крупные корабли должны были пользоваться двумя узкими проливами, расположенными справа и слева от одного из островов. Форт, расположенный на острове, позволял держать эти проливы под прикрытием. Значение боганских островов, видимо, уже поняли в Англии, так как не прошло и двух лет после вторичной их потери, как в 1705 году Верхняя палата английского парламента Направила королю адрес, о котором в частности говорилось. Порт острова Провидения может быть легко защищён, и очень опасно оставлять этот остров в руках врага. Поэтому члены палаты обращаются к его величеству с просьбой предпринять необходимые шаги, чтобы снова овладеть островом.